Роберт Шекли. Пушка, которая не бабахает. Диксону показалось, что хрустнула ветка. Он обернулся и успел краешком глаза заметить скользнувшую под кустом черную тень. Он замер на месте, вглядываясь в заросли. Стояла полная тишина. Высоко над головой какая-то птица, вроде стервятника, парила в восходящих потоках воздуха, что-то высматривая внизу, что-то ожидая. И тут Диксну услышал в кустах тихое нетерпеливое рычание. Теперь он точно знал. В крадутся за ним. До сих пор это было только предположением. Но смутные, едва заметные тени рассеяли его сомнения. По дороге на радиостанцию они его не тронули. Только в нерешительности следовали за ним. А теперь готовы действовать. Он вынул из кобуры дезинтегратор, проверил предохранитель. Снова заснул оружие в кобуру и зашагал дальше. В кустах опять послышалось рычание. Кто-то терпеливо преследовал его, вероятно, ожидая, когда он минует заросли кустарника и войдет в лес. Диксон ухмыльнулся про себя. Никакой звери ему не страшен. У него есть дезинтегратор. Если бы не это, Диксон ни за что не решился бы отойти так далеко от корабля. Никто не может позволить себе просто так разгуливать по чужой планете. Но Диксон мог. У него на поясе болталось оружие, с которым не могло сравниться никакое другое. Абсолютная защита от всего, что только может ходить, ползать, летать или плавать. Это был самый совершенный пистолет. Последнее слово техники в области личного оружия. Это был «Дезинтегратор!» Диксон снова оглянулся. Меньше чем в полусотни метров позади показались три хищника. Издали они напоминали собак или гиен. Они зарычали и медленно двинулись вперёд. Он взялся за дезинтегратор, но решил пока не пускать его в ход. «Успеется! Пусть подойдут поближе!» Альфред Диксон был небольшого роста, с широченными плечами и грудью. У него были светлые волосы и светлые с закрученными кончиками усы. Они придавали его загорелому лицу свирепое выражение. Его любимое местонахождение – земные бары и таверны. Там он, одетый в видавший виды походный костюм, мог громким, воинственным голосом заказывать себе выпивку и пронзать собутыльников взглядом прищуренных глаз цвета вороненной оружейной стали. Ему доставляло удовольствие снисходительно растолковать пьяницам разницу между лучевым оружием Сайкса и тройным кольтом, или между Адлепером с Марса и Венерианским ском и наставлять их, что следует делать, когда на тебя в густом лесу кидается рогатый танк Сраннара, или как отбиться от крылатых блестянок. Некоторые считали Диксона трепачом, но избегали высказывать это вслух. Другие относились к нему хорошо, несмотря на его непомерное самомнение. «Он просто слишком самоуверен», — объясняли они. «Это дело поправимое. Стоит ему только погибнуть или покалечиться». Диксон свято верил в силу личного оружия. По его твёрдому убеждению, покорение Дикого Запада в Америке представляло собой ничто иное, как состязание между луком и кольтом 44-го калибра. Африка – копье против винтовки. Марс – тройной кольт против метательного ножа. Водородная бомба может испепелить города, но занимать вражескую территорию приходится людям, вооружённым винтовками и пистолетами. Зачем измышлять какие-то непонятные экономические, философские или политические объяснения, когда всё так просто? И на дезинтегратор он, конечно, полагался целиком и полностью. Оглянувшись, Диксон заметил, что к трем хищникам прибавилось ещё с полдюжины. Они уже перестали прятаться и понемногу приближались, высунув языки. Он решил ещё немного подождать. Прежде чем открывать стрельбу Чем ближе они подойдут Тем сильнее будет впечатление В свое время Диксон сменил немало профессий Был геодезистом, охотником, геологом Работал на стероидах, И всегда ему не везло Другие вечно натыкались на заброшенные древние города Подстреливали редких зверей Находили рудные залежи Но он не унывал Не везёт, что поделаешь. Теперь он работал радистом. Обслуживал десяток радиомаяков на незаселённых планетах. А главное, ему было поручено провести первое полевое испытание самого совершенного личного оружия. Изобретатели надеялись, что оно завоюет всеобщее признание. На всеобщее признание надеялся и Диксон. Он приблизился к опушке тропического леса. Корабль, на котором он прилетел, стоял в лесу, милев двух от опушки на небольшой поляне. Войдя в лес, Диксон услышал возбужденный писк древолазов. Эти небольшие оранжевые и голубые существа внимательно следили за ним сверху. «Похоже на Африку», — подумал Диксон. «Хорошо бы повстречать какую-нибудь крупную дичь. Привезти с собой в виде трофея две-три страшных головы с рогами». Дикие собаки уже приблизились метров до двадцати. Это были животные величиной старьеры, серо-бурого цвета, с челюстями, как у гиены. Часть их побежала через кусты, чтобы отрезать ему путь. Пора было продемонстрировать дезинтегратор. Диксон вынул его из кобуры. Оружие имело форму пистолета и было довольно тяжелым, да к тому же еще и плохо сбалансированным. Изобретатели обещали в следующих моделях уменьшить вес и сделать дезинтегратор более прикладистым. Но Диксону он нравился именно таким. Он сдвинул предохранитель и поставил кнопку на одиночную стрельбу. Стая с лаем и рычанием кинулась на него. Диксон небрежно прицелился и выстрелил. Дезинтегратор издал едва слышное гудение. «Впереди!» В радиусе сотни метров часть леса тут же исчезла. Это был первый выстрел из первого дезинтегратора. Луч из его дула веером расходился до четырехметровой ширины. В гуще леса на высоте пояса появилось конической формы пустое пространство длиной сотню метров. В нем не осталось ничего. Исчезли деревья, насекомые, трава, кустарник, дикие собаки, бабочки. Свисавшие сверху ветки, которые задел луч, были срезаны будто гигантской бритвой. Диксон прикинул, что истребил по меньшей мере семь собак. Семь животных за полсекунды? И не надо думать о выпреждении, как при стрельбе из обычного пистолета. Не надо беспокоиться о боеприпасах. Запаса энергии в дезинтеграторе хватит на 18 часов работы. Идеальное оружие! Он отвернулся и пошел дальше, сунув дезинтегратор в кобуру. Наступила тишина. Лесные обитатели осваивались с новым явлением. Но уже через несколько мгновений их удивление бесследно прошло. Голубые и оранжевые древолазы вновь закачались на ветках у него над головой. Стервятник в небе опустился пониже. И откуда-то издали появилось еще несколько чернокрылых птиц. А в кустах снова послышалось рычание диких собак. Они все еще не отказались от преследования. Диксон слышал, как они перебегали в зарослях по обе стороны от него, скрытые листвой. Он снова вытащил дезинтегратор. Неужели они осмелятся попробовать еще раз? Они осмелились. За самой его спиной из-за кустов выскочила пятнистая серая собака. Дезинтегратор загудел. Собака исчезла на лету во время прыжка. Вокруг только ветром шевельнуло листья, когда воздух ворвался в возникший вакуум. Еще одна собака бросилась на Диксона, и он, слегка нахмурившись, уничтожил ее. Нельзя сказать, чтобы эти звери были такие уж глупые. Почему же они никак не поймут, что против него, против его оружия они бессильны? По всей галактике живые существа быстро научились остерегаться вооруженного человека. А эти? Еще три собаки прыгнули на него с разных сторон. Диксон переключил дезинтегратор на автоматическую стрельбу и скосил их одним движением руки. Залетела пыль, воздух заполнил вакуум. Он прислушался. Рычание раздавалось по всему лесу. Новые и новые стаи сбегались чтобы вырвать кусок добычи. Почему они не боятся? И вдруг его осенило. Они не видят, чего нужно бояться. Дезинтегратор уничтожает их быстро, аккуратно, тихо. Попавшие получше собаки чаще всего просто исчезают. Они не визжат в агонии, не воют, не рычат. А главное, не слышно громкого выстрела, которого они могли бы испугаться. Не пахнет порохом, не щелкает затвор, досылая новый патрон. «Наверное, у них просто не хватает ума сообразить, что эта штука смертельна», – подумал Диксон. «Они просто не понимают, что происходит. Они думают, что я беззащитен». Он зашагал быстрее. «Никакой опасности нет», – напомнил он сам себе. «Пусть они не понимают, что это смертельное оружие. От этого оно не становится менее смертельным». Но всё равно нужно будет сказать, чтобы в новой модели добавили какое-нибудь шумовое устройство. Наверное, это будет нетрудно. Теперь осмелели и древолазы. Они, оскалив зубы, раскачивались почти на уровне его головы. Наверное, тоже хищники. Решил Диксон и, переставив кнопку на автоматический огонь, прорезал огромные бреши в кронах деревьев. Древолазы с воплями скрылись. На землю посыпались листья и ветки. Даже собаки на мгновение отступили. Диксон ухмыльнулся и в тот же момент распластался на земле, придавленный огромным суком, который луч дезинтегратора перерезал у основания. Удар пришелся по левому плечу. Дезинтегратор вылетел из руки Диксона и упал метров в трех, продолжая уничтожать ближайшие кусты. Диксон выполз из-под сука и бросился к оружию, но его уже схватил один из древолазов. Диксон ничком бросился на землю. Животное с торжествующими воплями размахивало дезинтегратором. На землю валились огромные деревья. В воздухе потемнело от падающих листьев и ветвей. Землю избра изделия рыдвины. Луч дезинтегратора прорезал ствол дерева, у которого только что стоял Диксон и взрыл землю у самых его ног. Диксон отскочил в сторону, и лучи два миновал его голову. Диксон пришел в отчаяние, но тут древолаза одолела любопытство. Весело тараторе, животное повернуло дезинтегратор дулом к себе и попыталось заглянуть в отверстие. Голова животного беззвучно исчезла. Диксон тут же перескочил в рытвину. Схватил дезинтегратор, прежде чем им смогли завладеть другие древолазы, и тут же выключил автомат. Несколько собак вернулись. Они стояли поблизости и внимательно следили за ним. Стрелять Диксон не стал. У него так тряслись руки, что это было бы опасно не столько для собак, сколько для него самого. Он повернулся и заковылял к кораблю. Собаки последовали за ним. Через некоторое время Диксон пришел в себя. Он посмотрел на сверкающий дезинтегратор, который держал в руке. Теперь он испытывал к этому оружию куда большее уважение И изрядно его опасался. Во всяком случае, больше, чем собаки. Те, очевидно, никак не связывали с дезинтегратором разрушения, произведённые в лесу. Всё это показалось им внезапно налетевшей бурей. А теперь буря прошла, и можно возобновить охоту. Диксон шёл через густой кустарник, прожигая себе дорогу. Собаки по обе стороны не отставали от него. Время от времени то одна, то другая попадали под луч. Но их было несколько десятков, и они приближались. «Чёрт возьми!» – подумал Диксон. «Почему они не подсчитывают свои потери?» Но тут же сообразил, что вряд ли они вообще умеют считать. Он пробивался вперёд. До корабля было уже совсем недалеко. Диксон занёс ногу, чтобы переступить через лежащее на пути бревно. И тут бревно ожило и злобно распахнуло огромную пасть под самыми его ногами. Он нажал на спуск и не отпускал его целых три секунды, чуть не задев собственные ноги. Существо исчезло. Диксон всхлипнул, покачнулся и съехал в яму, который только что разверз сам. Он тяжело упал на дно, подвернув левую ступню. Собаки окружили яму, щелкая зубами и не отрывая от него глаз. «Спокойно», — сказал себе Диксон. Двумя выстрелами он очистил края ямы от хищников и попытался выбраться наружу. Но у ямы были слишком крутые стены, и к тому же они оплавились, превратившись в стекло. В панике он снова и снова, не жалея сил, бросался на гладкую поверхность. Потом остановился и заставил себя подумать. В эту яму он попал из-за дезинтегратора. Пусть дезинтегратор его отсюда и извлекает. Нажав на спуск, он прорезал пологий откос и, преодолевая боль в ноге, выполз снаружи. На левую ногу он с трудом мог ступить. Еще сильнее болело левое плечо. «Этот сук, наверное, сломал мне ключицу», — подумал Диксон и заковылял дальше. Опираясь на ветку, как на костыль, собаки несколько раз бросались на него. Он расстреливал их, но дезинтегратор в руке становился все тяжелее. Стервятники опустились на землю и уселись на аккуратно разрезанные лучом трупы собак. Глаза Диксона на время от времени застилала тьмой. Он старался взять себя в руки, нельзя терять сознание, когда вокруг собаки корабль был уже виден. Диксон неуклюже побежал и тут же упал. Несколько собак вцепились в него. Он выстрелом рассёк их на части, срезав полдюйма собственного сапога в непосредственной близости от большого пальца. Шатаясь, он поднялся на ноги и двинулся дальше. «Вот это оружие!» – подумал он. «Смертельно опасно для всех, включая стрелка. Изобретателя бы сюда! Надо же быть таким идиотом!» Построить пушку, которая не бабахает. Наконец он добрался до корабля. Пока возился с люком воздушного шлюза, собаки кружили его плотным кольцом. Двух, которые подскочили ближе всех. Диксон уничтожил и ввалился внутрь. В глазах у него снова потемнело, к горлу подступил комок. И из последних сил он захлопнул люк и сел на пол. «Спасён!» И тут он услышал тихое рычание. Одна из собак проникла внутрь вместе с ним. У него уже казалось, не было сил удержать тяжелый дезинтегратор, но он все же медленно поднял руку с оружием. Собака, еле различимой в полумраке корабля, кинулась на него. Диксон похолодел от ужаса. Он почувствовал, что у него недостает сил нажать на спуск. Его спасло непроизвольное движение сжавшихся пальцев. Собака взвизгнула и умолкла. Диксон потерял сознание. Придя в себя, он долго лежал, наслаждаясь одним радостным сознанием того, что жив. Он решил немного отдохнуть. Потом он смоется отсюда, пошлет к черту все чужие планеты и приземлится в первом же попавшемся баре. Вот когда он как следует напьется. А потом разыщет этого изобретателя и вобьет ему в глотку дезинтегратор поперек. Изобрести пушку, которая не бабахает, мог только маньяк-убийца. Но это потом. А пока какое наслаждение быть живым, лежать на солнышке, всем телом чувствуя. Солнышко. Внутри корабля он сел. У его ног валялась одна собачья лапа и хвост. А перед ним в корпусе корабля зияло зигзообразное отверстие шириной сантиметров восемь. Тянувшиеся больше, чем на метр. Сквозь отверстие светило солнце. А снаружи в щель внимательно смотрели четыре собаки. Убивая последнюю собаку, он прорезал корпус своего собственного корабля. Теперь он увидел еще несколько брешей. А откуда взялись они? Ах, да! Это, наверное, когда он пробивался к кораблю. Последняя стометровка. Несколько выстрелов, вероятно, задели корабль. Диксон поднялся и начал внимательно разглядывать повреждения. Чистая работа, подумал он с равнодушным отчаянием. Это точно, уж такая чистая работа, что чище некуда. Вот перерезанный кабель управления. Вот тут было радио, а здесь он одним выстрелом угодить сразу в кислородные баллоны и в цистерну с водой. Вот эта меткость, а вот, да, конечно. Только этого ещё и не хватало. Самый удачный выстрел, он перебил топливную магистраль. Всё горючее, согласно закону тяготения, вытекло наружу. Под кораблём стояла лужа, которая понемногу впитывалась в землю. «Неплохо для первого раза», — пришла ему в голову безумная мысль. «Даже газовым резаком лучше не сработать». Впрочем, газовым резаком он тут ничего бы не сделал. Корпус космического корабля резаком не взять» а вот старым, добрым, верным, надёжным дезинтегратором, год спустя, так и не дождавшись от Диксона никакого сообщения, земля послала за ним корабль. Экипажу было приказано устроить подобающие случаю похороны, если удастся разыскать останки, и привезти обратно опытный образец дезинтегратора. Спасательно корабль приземлился рядом с кораблём Диксона, И его экипаж принялся с большим интересом разглядывать изрезанный и выпотрошенный корпус. «Есть же люди, которым нельзя давать в руки оружие!» — сказал механик. «Вот это да!» — удивился пилот. Из леса донёсся какой-то стук. Они поспешили туда и обнаружили, что Диксон жив. Он работал горланя песню. За год Диксон построил деревянную хижину и посадил вокруг овощи. Огород был окружен частоколом. Когда спасатели подошли, Диксон заколачивал в землю новый кол взамен сгнившего. «Ты жив?» – вскричал кто-то. «Точно?» – отозвался Диксон. «Правда, дело было плохо, пока я не построил этот частокол. Сволочь эти собаки! Но я их проучил!» Он ухмыльнулся и показал на прислоненок частоколу лук. Он был вырезан из упругого, крепкого дерева, а рядом колчан, полный стрел. «Научились остерегаться», — сказал Диксон, когда увидели, как их приятели кувыркаются со стрелой в боку. «А, дизентегратор?» — начал пилот. «А, дезинтегратор! воскликнул Диксон с веселым огоньком в глазах. «Не знаю, что бы я делал без него». Он продолжал свою работу. кол быстро уходил в землю под ударами увесистой плоской рукоятки дизентегратора. Рассказ был написан в 1958 году, текст читал Иван Артамонов, 2021 год, сентябрь.